Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Приходится признать, Франция блестяще выиграла эту партию. Вы имеете в виду приход к власти императрицы Елизаветы, но так ли велика была в этом роль именно Франции? Я никогда не рекомендовал бы вам преуменьшать достижения противника. Не так важно, сколько велико было ее участие, сколько размер выигрыша. В настоящее времени Франция не имела сторонников в правительстве России. Теперь на престоле императрица, симпатизирующая Франции больше, чем всем остальным европейским державам. Во всяком случае, Лест выполнил свои обязанности. Лишние доказательства, что агенты должны занимать официальное положение, и что денег на их оплату нельзя жалеть. Кстати, повторите еще раз с курикулом этого удачливого медика Французский дворянин в 25 лет вступил на службу к императору Петру Первому, пользовался большим доверием но был сослан в Казань из-за какой-то сомнительной любовной истории сколько ему было 28 лет слишком много для истории с последствиями он не умен. Сразу по вступлении на престол Екатерины I, возвращённый в ссылку и лейб-хирургом. Особое внимание уделялся соревне Елизавете. Ничего удивительного. Именно она предназначалась в невесты французским принцам. Лесток сумел повить ему развитнее симпатии к подобному союзу. До прихода к власти принцессы Анны участия в политических делах не принимал, оставаясь в штате цесаревны. В 1741 году проявил незаурядную энергию в организации переворота в пользу Елизаветы. Что вы называете организацией? Помнится, все ограничилось несколькими достаточно случайными людьми. Но именно Лесток ехал в первой карете вместе с Соревной. В таком случае это скорее личное воздействие. Он пользуется им и в настоящее время. Как сообщают наши агенты, Лесток не отступает от императрицы ни на шаг, подчас вызывая у нее досаду. Императрица не хочет понять, что тысяч ливров годовых, составляющих тайную пенсию французского правительства, надо отрабатывать. Не исключено, милорд, что императрица не знает о существовании этой пенсии. Вряд ли Лесток склонен ее афишировать. Иначе неизбежен вопрос, за что он начал ее получать. Вы правы. Как оцениваются реальные возможности Лестака? Достаточно высоко, если даже Бестужев старается поддерживать с ним добрые отношения. Да, факт, говорящий сам за себя. К тому же, император Карл даровал ему графское достоинство. Но с титулами никто не гарантирован от ошибок. Любимец сегодняшнего дня легко может стать ненужным завтра практически лесток ничем не может быть надолго полезен императрице, а его вмешательство во все без исключения дела неизбежно приведет к охлаждению. Ему должно быть уже немало лет, около пятидесяти. вполне достаточно, чтобы испытывать уколы неудовлетворенного честолюбия и стремиться к внешним проявлениям власти. И еще одно. Его отношение с французским послом Маркиз де Лашаторди, как известно, не принимал никакого участия в перевороте Елизаветы. И тем не менее, получил от императрицы два очень высоких ордена. Дань симпатии к его стране милорд, не более того. Он близок к императрице был. Мы получили известие, что французское правительство отзывает его на родину. Причина неудачное вмешательство в русско-шведские дела. Французы предпочитают ставку на одного врача. Теперь оставалось переступить заветный порог. Как ни удивительно, но во время затянувшихся поисков желание войти в двери Климента не появлялось. Конечно, оно существовало, только такая встреча в чем то могла оказаться решающей. Ведь к искусству загадке присоединилась загадка детства трудно было разочаровываться, тем более усложнять и без того сложную задачу. Мешало и то, что все подробности нынешнего быта Климента были известны во всех подробностях. Хранилище так называемых седьмых экземпляров Ленинской библиотеке откровенно ненужных книг, из которых разрешалось пополнять свои фонды другим библиотекам разрешалось, если у сотрудника хватало увлеченности и терпения рыться в самых настоящих книжных развалах. Несмотря на все предписания администрации, для последней квартиры Гоголя нашлось несколько номеров прижизненного издания москвитянина и географический указатель тех же лет на немецком языке. Другим везло и того меньше. А книги, которых не касается человеческая рука, Как же легко окутываются они густой, влажной пеленой пыли, как быстро становятся похожими на куче никому не нужного ссора. Кто знает, какое впечатление окажется сильнее от этого ли кладбища или от полураскрытого им интерьера. Работники дирекции подтверждали: вы там ничего не увидите. К стенам из за стеллажи вообще не подойдете, Через книги, а их там много, лежит просто в связках, не проберётесь что то внутри сжималось и невольно заставляло ждать. Чего? Может быть, чудо особенного дня, настроенности, душевной отваги. Но худой конец собраний собрании фототеки Государственного музея истории и теории архитектуры имени Щусева действительно имелись негативы. Интерьеры, фрагменты лепнины, своды и вместе со снимками иконостаса фотографии отдельных входивших в них икон. При небольшом усилии воображения подобное перечисление деталей вполне могло заменить многое. Кроме того главного, с чего начинается общение с памятником, кроме живого его ощущения. Имейте в виду, основная церковь не топится. Еще и это. Ненужные книги в тепле не нуждались. На историков никто не собирался рассчитывать. Немногочисленные сотрудники достаточно хорошо себя чувствовали в низенькой, за плотно притворенными дверями трапезной. все таки решили попробовать. Дело ваше. Держите разовый пропуск. Да, разовый. Это же книгохранилище. Если понадобится второе посещение, напишите новое заявление, придете за новым пропуском. Таков порядок во всех библиотеках. Входная дверь на тугой ржавой пружине сочно чавкнула и захлопнулось. За низко припавшими к земле окнами сугробы, густо покрытого черными грифками снега. Машины заливают жижей жмущихся к стенам пешеходов. От запыленных лампочек на длинных свисающих проводах стылая муть. Сладковато-приторно пахнет пылью, старой бумагой, духовитой смолой. Все, что осталось от давних клубов синего ладана. Книг и в самом деле оказалось множество на полках, в увязанных шпагатом пачках в разброс, и было непонятно, что делают и вообще могут делать среди них одинокие фигуры, одетых в меховые безрукавки и перепоясанных крест-накрест старыми платками библиотекари. Посмотреть? Что еще посмотреть? Просто помещение? А вы откуда? Зачем? Памятник искусства? Ну, если вам надо, пойдемте. В искусствоведении существует понятие пространства, точнее понимание пространства. Пространство Рокаиля и пространство классицизма. Пространство в готике и пространство конструктивистских зданий наших 30-х годов. В древнегреческих храмах и псковских церквах. Дело не в его размерах, площади, и высоте, не в особенностях заключающего его в себе сооружения не в декоре стен, но в ощущении неповторимом и неповторяемом, в соотношении человека с окружающим его миром. Можно позаимствовать у старых зодчих строительные приемы и архитектурные детали, даже определенные модули и расчеты. ощущение пространства не удается восстановить никогда. Входите, входите же. За дверью совершенно такой же, как те, что на улице, распахнулось пространство. Да, все было заставлено стеллажами. Да, ряды книг громоздились на высоту едва ли не двух этажей, а может, так только казалось. Да, в узких щелях между полками удавалось рассмотреть только куски серых, покрытых унылым троферетным коричневого цвета орнаментом стен. Предел возможностей ляминской благотворительности. Да, годами немытые стекла не пропускали света. К тому же, в пасмурный, клонившийся к вечеру зимний день, да плотная пелена пыли пышно окутывала каждый намек на резьбу и скрывала позолоту куда-то очень высоко, поднимавшегося иконостаса. Да, было пронзительно морозно, как бывает только в заброшенных домах, забывших о тепле человеческого дыхания. И на память невольно приходили совсем, кажется, Недавние военные годы, стужи Ленинградской блокады, окопов и траншей. Но все это пришло потом. Вместе с попытками собраться с мыслями, понять случившееся, а пока могучие столбы пилоны, охваченные крыльями полусводчатых парусов, легко и стремительно поднимали ввысь стены большого барабана, растворявшиеся в огромных полукруглых окнах. Свет море воздуха и света пусть промерзшего и серого до такого необъятного что перехватывало дыхание оно не лилось из барабана а оказалось устремлялось в к куполу чтобы в нескончаемой его высоте прорваться в углубевший крохотным погожим озерцом оконцы было непонятно откуда брался этот свет Как родился в полутьме, которую не могли прошить глубоко запавшие окна цокольного этажа. Но он плескался в этой грандиозной зале и рвался вверх через каждый из открывавшихся в него барабанов.